Глава семьдесят шестая, повествующая о том, как мистер Орингтон вскочил в Лондо. Не успел я опомниться от изумления, как эта юная особа приступила к делу. «Вы, я вижу, явились, наконец, чтобы справиться о здоровье Тео, и, кажется, огорчены тем, что ваше равнодушие и бессердечие уложили ее в постель? Вот уже шесть недель, как она хворает». «А вы даже ни разу не осведомились о ней?» «Куда, как любезно, с вашей стороны, мистер Джордж?» «Но позвольте, — изумился, мистер Джордж, — «а вы, должно быть, полагаете, что это верх любезности?» «Не отходить от нее ни на шаг целый год, а потом покинуть, не сказав ни слова?» «Ну, моя дорогая, вы же знаете, что я дал обещание вашему отцу!» — вскричал я. «Обещание!» — сказала мисс Этти, пожав плечами. Как можно давать такое обещание, от которого моя дорогая сестра заболела? Как это можно в один прекрасный день вдруг заявить «Прощайте, Тео!» и исчезнуть навсегда? А я думала, что когда джентльмены клянутся в чем-то дамам, они держат свое слово. Будь я мужчиной, я бы не позволила себе играть сердцем бедной девочки, чтобы потом ее бросить. Что эта дурочка сделала вам плохого? Разве только то, что слишком сильно любила вас... «По какому праву, позвольте вас спросить, сэр, вы сначала отняли ее у нас, а потом покинули? И все только потому, что она пришлась не по вкусу одной старой женщине в Америке. Пока вас не было, она была счастлива с нами, она любила свою сестричку, не было на свете другой такой любящей сестры, пока она не встретилась с вами». А теперь из-за того, что ваша маменька считает, что ее сыночек может найти себе кого-нибудь получше, вы ее бросаете. «Сила небесная! Что вы говорите, дитя мое!» — воскликнул я, пораженный этим потоком несправедливостей. «Да разве я по доброй воле с ней расстался? Разве мне не было запрещено посещать ваш дом? Разве ваш отец не взял с меня честное слово, что я никогда больше не увижусь с Мистео?» «Честное слово?» и после этого вы, мужчины, еще смеете считать себя выше нас и хотите, чтобы мы вас уважали и преклонялись перед вами. Право, Джордж Уоррингтон, вам надо возвратиться в вашу детскую в Виргинии, и пусть ваша чернокожая нянька укрывает вас на ночь одеяльцем, а маменька дает вам разрешение пойти погулять. «Ах, Джордж!» Вот уж никак не думала, что моя сестра отдаст свое сердце человеку настолько малодушному, что он не сумеет постоять за нее и при первой же преграде ее покинет. Когда доктор Хэберден сказал, что он вас пользует, я решила пойти поглядеть. И вижу, что и правда, вид у вас совсем больной, чему признаться я очень рада, хотя, вероятно, это у вас от страха перед вашей матушкой» но я не скажу того, что вы больны. Она-то не перестала думать о вас. Она-то не могла бы нарушить клятву. И на следующий же день, как ни в чем не бывало продолжать жить по-прежнему, нет, подобные поступки мы предоставляем совершать вам, мужчинам, ведь вы во всем выше нас, и умнее, и отважней. И однако вы способны предать ангела, да, ангела, десять Тысяч таких, как вы, не стоит ее мизинца. И этот ангел любил меня, пока не появились вы. Она была нашим сокровищем, благословением небес. А вы покинули ее и называете это делом чести? Молчите, сэр. Я презираю весь ваш пол. Ваше превосходство над нами неоспоримо, не так ли? Мы должны преклоняться перед вами и прислуживать вам, не так ли? А я не такого уж высокого мнения о вашем уме и ваших трагедиях, и ваших стихах. По-моему, они часто бывают даже глупы. Я не стала бы не спать ночами, переписывая ваши рукописи. Я бы не стала попусту тратить время и час за часом просиживать у окна, забыв о существовании всех, кроме вашей милости, и ждать, когда вы появитесь на улице в своей шляпе на бекрень. Вы уезжаете? Ну, и скатертью дорога. «Только верните мне мою сестру, верните нам наше сокровище. Она так любила всех нас, пока не появились вы. А вы покидаете ее, потому только что ваша маменька, видите ли, решила, что может найти для вас кого-нибудь побогаче. О, вы воистину храбрый мужчина! Так ступайте и женитесь на той, которую подыскала для вас ваша маменька, а моя душенька пусть умирает, покинутая вами». «Боже милости, вы эти!» — вскричал я, пораженный этой несуразной логикой. «Разве это я захотел покинуть вашу сестру? Разве я не стремился сдержать слово, и разве не ваш отец воспротивился этому и заставил меня пообещать, что я не буду даже пытаться ее увидеть? А мое слово, моя честь — это мое единственное достояние? Ну да, конечно». Ваше слово, ваша честь, воздержали свое слово, данные ему, и нарушили данные ей. Вот она, ваша честь. Да будь я мужчиной, я бы сумела объяснить вам, во что я ее ставлю, вашу честь. Ах да, я забыла. Вы же обязались не нарушать порядка и спокойствие, и не имеете права... О, Джордж, Джордж, разве вы не видите, в каком Егоре... Я просто в отчаянии и сама не знаю, что говорю. Не покидайте ее. У нас дома никто этого не понимает. Они думают иначе. Но ведь никто не знает ее так, как я. А я говорю вам, она умрет, если вы ее оставите. Скажите мне, что вы этого не сделаете. Жальтесь надо мной, мистер Орингтон, и верните мне мою дорогую сестричку. Итак, это пылкое, обезумевшее от горя создание — изливала на меня то свой гнев, то свои мольбы и от язвительных укоров переходила к слезам. Правильно ли наш маленький эскулап оценил болезнь своей дорогой пациентки? Правда ли, что для нее не существовало иного лекарства, кроме того, о котором молила Этти? Разве другие не страдали столь же жестоко, когда кто-то был отторгнут от их сердца, не пережили такую же лихорадку и такой же упадок сил, не лежали на адре болезни, видя избавление разве что в смерти, и тем не менее в конце концов восстали от адра и долго еще потом влачили свои дни, пока не сошли в могилу. Но любовь эгоистична, ей нет дела до чужих чувств и страданий, а наша любовь казалась нам столь огромной, Словно равной ей еще не существовало на земле, и не было влюбленных, которые бы страдали так, как мы. Иначе в лице этой юной страстной заступницы за сестру мы увидели бы перед собой другой пример. Пример того, как нежное, пораженное любовным недугом сердце, может молча страдать, переболеть и оправиться. Разве не так было с самой Этти? Ее сестра и я, когда наша любовь была еще легка и бездумна, не раз в минуты нежной доверчивой болтовни черпали особую тайную усладу и чувство спокойной уверенности, обращаясь к неудачной любви Этти. Мы словно сидели у горящего камина и прислушивались к завыванию ветра за окном или гуляли по берегу большого моря и смотрели на из с бурей корабль. И теснее, приникнув друг к другу, мы наслаждались своим счастьем и со снисходительным сочувствием взирали на несчастье других. Не будем бежать от истины. Признаем, что, подчинившись воле обстоятельств, мы могли бы со временем примириться с нашей разлукой. Теперь в мои преклонные лета, располагающие к скептицизму, Я склонен такую возможность допустить. Но в те далекие дни я всей душой стремился разделить опасения и страхи толкой маленькой Этти и безоглядно поверить, что разлука со мной будет стоить жизни самому дорогому для меня существу. Был ли я неправ? Сейчас я уже не решусь с уверенностью ответить на этот вопрос. Я могу сомневаться в самом себе» или, как мне кажется, не сомневаться, но только не в Тео. А она, конечно, терзалась теми же тревогами и страхами, как эти. Я хотел было поделиться ими с нашим добрым доктором, но тот не дал мне произнести ни слова. «Молчите!» — с притворно испуганным видом воскликнул он. «Я не должен этого слушать». Если двое знакомых случайно встречается в моей приемной и вступает в разговор, и я тут ни при чем. Но чтобы быть свахой или сводником, это уж прошу покорно. Что, по-вашему, сделает генерал, возвратившись в Лондон? Не будь я доктор, если он не потащит меня на лужайку за Монтегью Хаус, а мне, друг мой, жизнь еще не надоела». И он вскочил в свой экипаж, предоставив меня моим размышлениям. Однако прежде, чем тронуться с места, он сказал мне еще, «И чтобы больше никаких свиданий с мисс Этти в моей приемной, запомните это!» «О да, конечно, это не повторится. Мы люди чести, и слово наше крепко, ну и так далее, и тому подобное. К тому же увидеться с Эти было для меня таким неоценимым благом, и разве я не был обязан за это «Вечной благодарностью доктору». Этот глоток живой воды освежил мою душу, и мне казалось, что я смогу теперь еще долго продержаться. Я проводил эти досоха, и мне даже в голову не пришло условиться о новой встрече с ней. Но наш маленький связной оказался предусмотрительнее меня. Она спросила, посещаю ли я по-прежнему библиотеку-музея, на что я ответил, «Да, случается иногда заглянуть». Но я слишком несчастен теперь, даже читать не могу. Не понимая, что напечатано на бумаге. Я разлюбил свои книги. Даже Покахонтас опостылила мне. И неизвестно, как долго еще продолжал бы я в таком духе, если бы Эти не прервала меня, нетерпеливо топнув ножкой. Перестаньте молоть вздор. Право, Джордж, вы еще глупее, чем Гарри». «Почему вы так считаете, дитя мое?» — спросил я. «В какое время вы бываете в библиотеке? Вы выходите из дома в три часа, переходите через дорогу и направляетесь в тотный корт Вы проходите через весь поселок и сворачиваете на Грин-Лейн, которая ведет обратно к новой лечебнице. Ну что, разве нет? А если вы будете прогуливаться так с недельку, вам это не повредит». «До свидания, сэр, и прошу вас, не провожайте меня!» Она делает мне реверанс и удаляется, опустив на лицо вуаль. Гринлейн, которая ведет от новой лечебницы на север, теперь вся застроена домами. А в мое время, в царствование доброго старого короля Георга II, это был захудалый сельский пригород Лондона, местечко, пользовавшееся такой дурной славой, что горожане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 Как исхудала ее бедная ручка с тех пор, как последний раз лежала в моей руке. На впалых щеках горел жаркий румянец, в глазах был лихорадочный блеск, а звук ее голоса болью отозвался в моем сердце, наполнив его и печалью, и радостью. Я повезла ее прокатиться до Хемстеда, скромно опустив глаза, говорит Эти. Доктор сказал, что свежий воздух будет ей полезен.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 а наши малютки его поют. Вы понимаете теперь, дети мои, почему я так люблю этот псалом? Это была песнь нашей возвращенной любви. Она вселяла надежду в мою душу, погруженную в безысходный мрак и отчаяние. Да, никогда не был я прежде так несчастен, ибо даже мрачным дням плена в Дюкене сопутствовали доброта и нежность.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 Впрочем, я, конечно, ни на мгновенье не могу допустить, что мои собственные дети посмеют вообразить себя хозяевами своего сердца и вздумают распоряжаться им по своему усмотрению. «О нет, детки, вы уж позвольте папеньке решать за вас, когда вы голодны и когда испытываете жажду, и выбирать для вас женихов и невест, а потом вы, в свою очередь, будете устраивать браки ваших детей».